Глава семьдесят Спустя неделю мы ехали в Лион. Я настояла. Моя мастерская уже кое-что наработала из старых запасов шерсти, и это нужно было показать нашему компаньону, чтобы определиться, на чем в первую очередь делать акцент. Конечно, все готовое можно было отправить посыльным и получить его мнение дистанционно, но мне хотелось проветриться. Я вдруг вспомнила, что до сих пор ни разу не была в столице. Теперь-то она была совсем рядом. Прокатиться с ветерком в санной карете по зимней дороге куда приятнее, чем потом трястись по растаявшим ухабам на колесах. Да и не до поездок вскоре станет. А мне, кроме всего прочего, очень все же хотелось хоть одним глазком посмотреть на то, как вживую выглядит ткацкая фабрика. Одна из самых известных — принадлежавшая как раз потомку господина Тюрке, располагалась возле Леона. Сама еще толком не определилась, как напроситься на полноценную экскурсию. Не заявлять же людям в лоб, что, мол, любопытствую, как у вас тут все устроено, хочу такую же. Для начала можно было просто проявить покупательский интерес, приобрести хорошие ткани, ну, например, для отделки мебели в будущем доме или на платье. Поглядим, что там имеется в ассортименте, пообщаемся с управляющим, а дальше видно будет. Масштаб увиденного производства и восхищал, и немного пугал, даже при взгляде со стороны. Без, так сказать, глубокого погружения. Я успокаивала себя только тем, что эта конкретная мануфактура развивалась уже порядка где-то трехсот лет, а начиналась она также с чьей-то мечты. Солидную пару господ, которую мы с Андре и себя... представляли, встретили довольно гостеприимно. Вероятно, приняли за возможных новых крупных клиентов. Я приготовился оправдать наше появление здесь заготовленной версии с заказом ткани на обустройство нового дома, но, к большому удивлению, этого не потребовалось. Как только появился управляющий и услышал, кто прибыл в гости, его вежливая дружелюбность возросла до возбужденного радушия. Безо всяких заминок этот немного суетливый гражданин проводил нас на склад готовой продукции, разглядывать образцы. А потом к полному уже моему недоумению заявил, что немедля отправит за хозяином, и он сам с большим удовольствием покажет нам собственную фабрику во всей красе. Самое интересное, что не прошло и часа, как действительно прибыл господин Эдмон Тюрке, энергичный мужчина средних лет с жестковатым лицом. и сделал именно то, что пообещал управляющий. Провел нас с Андре по всем помещениям производства, с гордостью расписывая всю мощь своих новых станков, качество и изящество тканей, перечисляя громкие имена модных художников, которые разрабатывали рисунки для шелковых полотен. Честное слово, снова как-то придавило масштабам увиденного и услышанного. Одно ведь дело теоретическое предположение, и совсем другое — Непосредственный взгляд на реальное предприятие. Экскурсия оказалась чрезвычайно полезной. Только вот такое повышенное внимание к нам двоим буквально от самого хозяина и его крайняя откровенность были очень странными. Когда в завершении мероприятия нас повели испить кофею, я уже почти не удивилась. Закралась у меня одна догадка о том, что в нашем приезде сюда хозяин узрел некий иной смысл. Не ту причину, что имели в виду мы. За чашкой кофе в кабинете господина Эдмонда всё и подтвердилось. «Как вам, моя фабрика, господа?» Сложив губы в максимально благодушную улыбку, поинтересовался Тюрке. «Впечатляет», — одобрительно кивнул Андре. «Ваша семья достойно приумножила наследие своего великого предка». «Соглашусь со своим супругом. Изысканность ваших тканей восхищает. Мы обязательно сделаем большой заказ для нашего дома». Придерживаясь заданной легенды, включилась в разговор я. «Слава господина Андреа Девильема летит впереди него. Для меня большая честь оказать вам услугу», — с некоторой заминкой ответил наш собеседник. В его интонации послышалось замешательство, а улыбка как-то ощутимо поугасла. Как будто Тюрке ожидал совсем другого развития беседы. Андре продолжал поддерживать диалог, а я пыталась сообразить, какую истинную выгоду для себя увидел этот предприимчивый человек в нашем визите. «Слава господина Андре!» «Ну, конечно! Это мы сидим в своей глуши ни о чем не ведаем, двигаем свое шерстяное дело потихоньку на широкую публику, пока не выпячиваемся. Не с чем особо-то. Так бы спокойно себе до поры и раскручивались без лишней шумихи, если бы мой муж...» не прославился на весь свет открытием рудника. Так народ и узнал, что кроме этого замечательного подвига Андре де Вильон поднимает в стране овцеводство. Мало того, что об этом трубили газеты, сторожила любого дела и сами просто обязаны отслеживать малейшие движения в своей отрасли, чтобы оставаться на волне популярности и выживать в конкурентной борьбе. В общем, понятно. Господин Тюрке решил, что Андре перспективный поставщик национального шерстяного сырья. Приехал на фабрику под невинным предлогом, чтобы произвести разведку и определиться, с какой из мануфактур ему в будущем связать свой бизнес. А я ему тут про какой-то шелковый заказ толкую. У него вон королевский двор парчу километрами скупает. Что ему наши скромные аппетиты, чтобы вот так соловьем самолично разливаться? В общем... Маленько неудобно вышло, когда прояснилось, что мы пока ничего подобного не планируем. Пришлось чуть-чуть проявить изворотливость и просыпаться в уверениях, что если вдруг, то фабрика Тюрке обязательно будет нашим фаворитом в выборе компаньонов. В конце концов, кто знает, может быть, это еще и случится. Поверил нам хозяин или нет, не знаю, но озадачился точно. Расстались на мирной ноте, однако, как говорится, осадок остался. Впрочем, он быстро стерся впечатлениями от посещения столицы. Чудесный город с оживленными улицами, красивыми экипажами и нарядными людьми. Конечно, мы посетили галерею, в которой выставлялись работы Ральфа, познакомились с хозяином и его очаровательной супругой, наслушались комплиментов о талантливости моего брата и получили от них приглашение вместе посетить театр. Приятно прогулялись по магазинам, навестили наших мальчишек в академии. А остановиться на эти несколько дней нас пригласил к себе компаньон Андре. Этот обаятельный дядька, Персивальд Локо, напомнил мне семейного юриста Ральфа. Казалось, он знал все и про всех. К тому же свободно ориентировался во многих вопросах. Недаром брат Андре решил создавать с ним совместное дело. Вот в беседах с Персивальдом все мои замыслы окончательно приобрели ясность. К тому же он взялся здесь, на месте, к нужному моменту, заняться утрясанием всяческих юридических нюансов, которых обрисовалось великое множество. Привезенные подушки, одеяла вызвали у него полнейший восторг. Просил ваять, не покладая рук, столько, сколько осилит моя мастерская. А что касается фабрики, тут он немного успокоил мои растрепанные чувства после визита на производство в Тюрке. Всё не так уж страшно, если не замахиваться сразу на великие масштабы и делать ставку на качество. Тут уже столько охотников прибрать к рукам шерстяное ткачество появилось. о о Шелковиков-то пруд-пруди, а на шерсть конкуренции никакой», эмоционально жестикулируя, рассказывал Персивальд. «Его Величество готов объявить свободу от налогов начинателям этого дела. Между фабрикантами уже началась тайная война за то, кому достанется сей сладкий кусок». Потому я совсем не удивлён, что Тюрке оказал вам столько внимания. Кстати, очень непростой человек. Компаньон задумчиво потёр подбородок. Что вы имеете в виду, понимая, что собеседник, осторожничает с продолжением мысли, подтолкнула к откровенности я? Не всегда играет честно. Идут о нём такие слухи. Фабрика у него действительно отменный, и всё же... Даже если вдруг придется продавать излишки сырья кому-то, не уверен, что следует связываться с тюрке. Тертый, жадный и зубастый. Ну да, будет о нем. Уж за вас-то, мадам Карин, есть кому заступиться. Господин Андре у его величества на особом счету. Да и я, грешный, какой-никакой, овес при дворе тоже имею. Отстоим ваше первенство. Это будет замечательно. Что это и почему замечательно? Перси Вальтерс не стал. Ну и ладно. Важно, что у меня появилась уверенность в том, что мое дело — спокойно продолжать начатое, а от возможных недругов меня есть кому прикрыть. На этой позитивной ноте, довольные друг другом и поездкой, вернулись домой. Зима заканчивалась. В природе наметилось явное оживление. И у нас, в деревне тоже.